Глава 6. Люциан Драгон. «Мы должны ответить», — произнес Иван Драконов. Папаша София никогда не вызывал у него приятных чувств. А сейчас особенно. С другой стороны, собственный папаша приятных чувств тоже не вызывал. Так чему удивляться? Хотя бородатый масштабный мужик интересовал его гораздо меньше, чем сидевший справа от кируана Валентайн. Вот вроде бы верховный архимаг не он, а выглядит совершенно наоборот. Даже концентрация внимания вся на нем. Чуть ли не больше, чем на Фергане. Ферган, явно желая покрасоваться силой, в очередной раз явил миру свою проекцию, которая восседала рядом с Люцианом, излучая властность и снисхождение одним своим присутствием. «И если оставить все как есть, мы не сможем смотреть в глаза даранийцам», продолжал Драконов. «Ровно как и дадим Адаргайну понять, что он может повторить подобное в любой момент». «А у вас есть, что ему противостоять?» Голос Альгора прозвучал, как удар боевого хлыста. Драх его знает, почему Люциан сейчас вспомнил именно его. А еще то, как чуть не ударил им Лену. Ударил бы. Он даже в страшном сне такое представить не мог. Но тогда, когда эта магия дрожала на его пальцах, он снова перевел взгляд на Валентайна, на котором теперь скрестились все взгляды. Очень пристальные. Изумленные. Гневные, раздраженные. И все от архимагов. Отец демонстрировал свое непробиваемое снисхождение. «Вы считаете, что мы не способны дать темным отпор?» Резко поинтересовался Кируан, явно боявшийся, что обосрался перед Ферганом. «Я считаю, что нужно как минимум представлять, что мы можем ему противопоставить», безапелляционно произнес Валентайн. «По-хорошему не только представлять, но и собрать этот резерв». Бросить его весь на мертвые земли, оставив неприкрытым собственный тыл, мирные города, гражданских, да и военных в том числе. Всем прекрасно известно, что резервы темных находятся в самой глубине мертвых земель, в самом их сердце. Чтобы пройти туда, придется пролить кровь сильнейших, как я уже сказал, оставив беззащиты беззащитных. Вы это предлагаете, драконов? Иван побагровел. Так, что его плотный воротник, казалось, сделался уже и начинает его душить. «Мы не имеем права просто стерпеть это», — начал было он, снова повернувшись к остальным. Но его перебил Ферган. «Не стерпим. Но в данном случае я согласен с архимагом Альгором. Чтобы напасть на гарнизон темных, нам придется собрать лучших из лучших и бросить их в самое сердце темных земель. Адргайн прекрасно это знал». И он продемонстрировал нашу уязвимость. Для всех. Как для своих воинов, так и для доронийцев. Но это не значит, что мы позволим подобному повториться. Все необходимые меры безопасности приняты. Все посты усилены. К границам стянуты лучшие войска, которые находятся в полной боевой готовности. Усилены патрули в ближайших к территории городах. Готовность портальной эвакуации мгновенная. С чего бы отец решил поддержать Валентайна? В ушах еще звучали его слова Валентайн-Альгор, марионетка. Что еще Ферган не договаривает, что он затеял? После бессонной ночи, вчера так и не удалось заснуть, голова была мутная. Люциан не мог перестать думать про Этана, про тех, что уже никогда не вернутся. Постоянно возвращался мыслями в прошлое и думал: смог бы что-нибудь изменить, останься он там. А потом думал про Лену, про то, как она бросилась к Альгору. Вот что в нем такого, что ему она прощает абсолютно все, Даже трах с Ленор на протяжении половины лета. С каким-то болезненным чувством Люциан продолжал смотреть на Альгора, и тот, наконец, посмотрел на него. В упор. Глаза в глаза. «Я настаиваю. Какой-то ответ должен быть», — снова произнес драконов. «Возможно, выставить ультиматум. Пусть отдают тех, кто участвовал в нападении на гарнизон, или...» Или вы объявите Адергайну войну?» Устами Альгора прозвучало издевательски. «Архимак Альгор!» Снова резко произнес Керуан. «Я предлагаю переговоры на нейтральной территории». Люциан осознал, что произнес это только когда в зале для переговоров воцарилась тишина. Только хлопнул синий флаг под порывом ветра из распахнутого настежь окна. «Переговоры с темным?» Изумленно приподнял брови Андре Симолон. Он заступил на место Равена не так давно и явно с подачи Драконова, потому что даже на сегодняшней встрече постоянно смотрел ему в рот. Один из них сидит рядом с вами, насмешливо произнес Валентайн. И, как вы могли заметить, со мной вполне можно вести переговоры. Если Адергайну есть что сказать, он придет. Если нет, мы узнаем хотя бы об этом. «С ним не о чем говорить!» Чуть ли не взрычал драконов. «С вами тоже не всегда интересно, Иван». Спокойный голос Валентайна прозвучал, как падение могильной плиты. «Я согласен с сыном», — произнес Ферган. Его проекция сдвинула брови, ра на столе прозвучал чуть громче обычного. Тернарх явно был недоволен тем, что инициатива принадлежит не ему. Альгор снова взглянул на Люциана в упор, но теперь уже совсем по-другому. Гораздо более пристально. «Этот разговор должен состояться, чтобы мы могли дать комментарии. Достоверные комментарии. Все объяснить тем, кто сейчас напуган. Поверьте, военное положение никому еще никогда не добавляло оптимизма. Переговоры можно провести на Золотых островах». «На землях драконов?» – изумился Кируан. Да, официально Золотые острова не входят в состав Дарании, лучшего места не найти. Земли, куда уходили решившие принять звериный облик драконы, действительно считались нейтральными. Жили на тех островах исключительно доранейцы в драконоформе, но в отличие от тех же Элейских островов, они более не связывали себя и своей территории обязательствами. Гостей принимали охотно, сами же предпочитали оставаться там. Говорят, многие смогли повторно завести семьи или же улетали целыми семьями. Малыши в таких парах рождались уже дракончиками. Драконов собирался еще что-то сказать, но Кируан остановил его повелительным жестом. Мои службы свяжутся с Золотыми Островами, произнес Ферган. На вас договоренность с Адргайном Неихтарным. Он говорил с Кируаном, но смотрел на Альгора. Неудивительно. Сроки до конца следующей недели. Траурной недели. Тернарх поднялся, давая понять, что встреча завершена. «Обо всех этапах переговоров докладывайте мне лично». Отец выглядел как-то, ну, очень расслабленно, словно только и ждал этого всего, чтобы... Чтобы что? Вслед за ним начали подниматься остальные. Злой, как стадо драхов-драконов. кируан поспешивший следом за отцом. Симолон побежал за драконовым, а вот Альгор... Альгор не спешил уходить. Напротив, поднявшись, смерил Люциана тяжелым взглядом и кивнул. «Поговорим?» «Поговорим», — отозвался Люциан, поднимаясь. Странное дело. Он хотел побеседовать с Альгором перед допросом о случившемся, а тот, оказывается, тоже хотел. В цитадели, во дворце правления людей, Люциан был впервые, поэтому сейчас не удержался от того, чтобы окинуть беглым взглядом коридор, по которому они шли. Просторный, широкий, расстилающийся ковровой дорожкой, начищенный и пахнущий свежестью. А еще по золоту. Она здесь была повсюду. В чашах настенных светильников, где осенними и зимними вечерами должно быть пляшут магические огни. Вдоль стен, на ручках, в оформлении люстр. Драконы меряются золотом магии, а люди — его блеском. Почему-то циничная мысль пришла в голову в тот момент, когда Валентайн распахнул дверь в свой кабинет. Золото мигом стало меньше. Точнее, его вообще не стало. Как и света. Портьеры были задернуты так плотно, что самое время ложиться и подыхать от тоски. «Садись». Валентайн кивнул ему на кресло. Сам занял свое и сцепил руки на уровне лица. Альгор прошептал заклинание, и комнату на миг заволокло тишиной, как в толще воды. «Не кубрир сайленсел». Что-то темное, но схожее по действию. Большинство заклинаний возникли в Эрде изначальном, словно прочитав его мысли, произнес Альгор. Кубрир Сайленсел слабая уязвимая вариация. Учту! произнес Люциан, пропустив мимо шесть снисходительную шпильку темного. Так о чем ты хотел поговорить? Сегодня во время допроса тебе лучше молчать о встрече Лены и Адергайна. Это прозвучало как угроза или приказ. С другой стороны, Альгор разговаривал так со всеми в принципе. Что она в нем нашла? Или с ней он другой? Ревность вцепилась в сердце зубами, когда Люциан с каким-то извращенно болезненным чувством представил, как рука Альгора, сейчас покоящаяся на столе, отводит волосы с ее лица. Или, что еще хуже, скользит по ее обнаженному телу. Касается ее. Везде. Он сцепил зубы и посмотрел темному прямо в глаза. «Ты сам понимаешь, чем это может для нее обернуться», — соизволил продолжить тот. «Особенно в сложившихся обстоятельствах». «Я никогда не наврежу Лене», — ответил он. Глаза Альгора опасно сверкнули, но больше тот ничего не сказал. Собирался убрать заклинание, когда Люциан произнес. «Поэтому я хочу предупредить тебя о планах отца. Он использует тебя. Ради чего, непонятно, но все, что касается тебя, касается и ее тоже». Не представляю, что он имел в виду. Просто будь внимателен. И береги ее. С тем же успехом можно было глотать раскаленные гвозди. Он до сих пор не мог смириться с тем, что Лена просто забыла все. Все эти месяцы с Ленор, все то, что произошло. Но это, наверное, к лучшему. Если она смогла отпустить эту боль, это же хорошо. Для нее. Он должен радоваться. Но радоваться не получалось. Наоборот. Внутри словно все разъедало. Темной магией. Я не могу отдать ее ему. Не могу от нее отказаться. Она не игрушка. Только ей решать. Все это настолько рвало на части, что Люциан поднялся и поспешно направился к дверям, чтобы услышать ударившее в спину. Драгон, спасибо. Он даже не обернулся. Сердце словно превратилось в кипящий сгусток, который плавился и собирался воедино, снова и снова. Он с трудом удержался, чтобы не садануть в стену кулаком, как делал это в том домике. Губы до сих пор хранили вкус того поцелуя. Настоящего. Не поцелую, Ленор. Это Лена его целовала. Лена тянулась к нему. Ее тело отзывалось на него, а она несла какую-то чушь про Ленор. Какого драха! Он снова глубоко вздохнул. Глубоко выдохнул. Может быть, она права? Может быть, потому что нельзя так целовать одного и быть с другим, отдаваться другому, позволять выпивать себя до края? Люциан зажмурился, снова несколько раз глубоко выдохнул и выдохнул, сбрасывая напряжение, и только после этого направился дальше по коридору.